На встречу с Эдвардом Троншипом я одевалась с особой тщательностью. Всё-таки в особняке Ашенхая он умудрился подслушать то, что я замужем за Абираном. А ещё он думает, что я беременна. Впрочем, это весьма мне на руку. Внезапно мне пришла в голову идея. Прийти на встречу с бывшим, заплаканной и слегка покалеченной. Для натуральности, так сказать, своего рассказа. Я достала из-за кромов мешочек с особо жгучим перцем, благо по привычке дочери торговца пряностями я всегда носила с собой образцы. Взяла щепотку и бросила в глаза. о непроизвольно вылетела у меня из уст, а из глаз градом покатились слёзы. «Ух, ядрёная всё-таки вещь!» Понятно, почему ли он отказался поставлять это в Королевский дворец. «За такую приправу и на эшафот отправить могут!» Ещё несколько секунд, и я начала оглушительно чихать. «Употреблять в пищу эту приправу точно нельзя», – решила я, когда наконец отчихалась. Из зеркала на меня смотрело до да нельзя заплаканное лицо с бледно-голубыми глазами и припухшим красным носом. «Отлично, теперь ещё подкрасить скулу тёмно-фиолетовым цветом, сделав вид, что это свежий синяк, и всё будет идеально», – думала я, красить перед зеркалом как ты так вышло, что я осталась жить у своего супруга. К тому же, согласно плану, чем больше людей будут знать о нашей свадьбе, тем лучше. А проживание благородной девушки в одном доме с мужчиной – весьма красноречивое заявление для высшего света. Нам будет лишь только на руку. но ну, а то, что мы с спим в разных постелях, знает только прислуга. Ну вот и всё. Я довольно оглядела себя в зеркало. На скуле теперь наливался красивый фиолетовый синяк. Я аж загордилась проделанной работой, довольно прицокнула языком и вышла из комнаты на лестницу. Все мысли были о том, как надо себя вести с Эдиком, чтобы он поверил в мою слезливую историю, будто денег у меня нет. В какой-то момент я задела носком туфли ступеньку и полетела вниз. На мою удачу оберан бегавший по делам всю ночь и большую часть дня, только-только вернулся и как раз поднимался в свою комнату падая с громкими чертыханиями, от которых покраснел бы и возничий из портового квартала, застала Аберана врасплох. Но он молниеносно среагировал и умудрился поймать меня. Всей своей тяжестью я повисла на его шее, прибольно впечатавшись своим лбом в его живот. И удивилась тому, что не снесла мужа с ног. Аберан покачнулся, но остался стоять на ступени. Я искренне обрадовалась Аберану и тому, как он вовремя оказался здесь и не дал мне свернуть шею на этой треклятой лестнице. А также тому, что он вернулся в особняк. Надеюсь, у него всё получилось. Все дни напролёт супруг занимался тщательной подготовкой моего плана, и мы друг друга практически не видели. А тут взяли и столкнулись лбами. а протянула я, потирая лоб. «Вот этот твёрдый у него живот! Он что, камни на завтрак ел? Или у него броненосцы в предках затесались?» «Нет, вот теперь даже настоящая шишка будет». Я подняла лицо и встретилась глазами с Абираном. Радость от встречи со мной сменилась испугом, а затем и вовсе гневом. На лице заиграли желваки. «Ой-ой, что это с ним? Неужели я попала в какой-то его жизненно важный орган?» «Я убью его!» – услышала я рычание своего супруга. «Что?» – не поняла. От удара головой о живот Абирана мысли смешались в кашу. «Кого?» Я даже оглянулась посмотреть, а не стоит ли кто-то за мной. Может, я не заметила злоумышленника, и меня столкнули нарочно? Да нет, вроде никого. Это я сама такая неуклюжая, не более. Того, кто осмелился поднять на тебя руку. Это был Троншип, да? Твой бывший жених? Я его вызову на дуэль. Аберан горячился всё сильнее и сильнее, а у меня неожиданно потеплело на сердце, когда я услышала, как сильно мой супруг хочет навалять моему бывшему. Видимо, я всё-таки что-то дозначу для Аберана. Приятно знать, когда за тебя готовы вызвать на дуэль. «Нет-нет, я только собираюсь навстречу с ним», заявила я, тщательно стараясь принять вертикальное положение. Всё-таки мне было неудобно, что Аберан уже как несколько секунд держит меня на руках. Я не пушинка Ванесса. Представляю, каких трудов ему это стоит. Аберан почувствовал, что я пытаюсь выкарабкаться из его объятий, и тут же отпустил меня. «Только собираешься? А что с твоим лицом?» Протянул он в недоумении, рассматривая мой синяк. а Я же говорила, что мне надо убедить его в том, будто ты на меня сердишься. Что я обманом тебя затащила под венец, и ребёнок не твой». Пробормотала я, уже предчувствуя, что мой гениальный план с синяком на скуле не так уж и гениален. Выражение лица обирана изменилось на ещё более растерянное. «Это что же? Ты ему скажешь, что я тебя бил?» Вдруг дошло до моего супруга. «Эм, ну да». Я нервно теребила свою сумочку. «Мне надо убедить его в том, что ты не питаешь ко мне никаких добрых чувств». Чем я думала, когда рисовала этот синяк на скуле? Очевидно, Аберану не понравится, что я решила пошатнуть его репутацию благородного аристократа и джентльмена ради того, чтобы решить свои собственные проблемы. Несколько дней назад, озвучивая план, я набросала его лишь в общих чертах сказав, что смогу убедить Эдварда вместо десяти тысяч золотых принять бизнес моего отчима. Абиран не задавал вопросов, как я это буду делать, а сейчас случайно выяснил, что я собираюсь выставить его далеко не в лучшем свете. Я уже приготовилась услышать гневную отповедь, что нельзя вот так позорить его честную фамилию, как Абиран чуть насмешливо произнёс. «Тогда тебе надо перекрасить синяк чуть ниже» чтобы это смотрелось ударом в челюсть. Я подняла на него удивлённый взгляд. «И ты совсем-совсем на меня не сердишься?» Аберан тепло улыбнулся мне в ответ, отчего на его подбородке появилась очаровательная ямочка. «Габриэла, ты мне очень сильно помогла с Ванессой. И меньшее, что я могу сделать для тебя – оказать ответную услугу и помочь с Эдвардом». Он галантно предложил мне руку, чтобы я спустилась по лестнице. Если честно, ответ Аберана меня сильно растрогал. Всё-таки в нашем обществе порицается, если мужчина поднимает руку на свою женщину. Нет, за это не сажают в тюрьму и даже не штрафуют. Милые бранятся только тешатся, как говорится. Но осуждающие сплетни и косые взгляды мужчине, причинившему физический вред женщине, обеспечены. Что касается Ванесы, то здесь всё было легко. Как я и предполагала, она хотела выйти замуж за Аберана Ашинхая исключительно из меркантильных соображений. Её манила богатство бывшего пирата. Светские балы и приёмы, воздушные платья и дорогие украшения. Ванесса, хоть и обладала поразительной красотой, была из простой крестьянской семьи и не имела даже фамилии. В своих мечтах она покоряла сердца надушенных аристократов и принимала от них дорогие подарки. Собственно, на авантюру Гордона Анбакшаха она согласилась исключительно потому, что он навешал ей качественную лапшу на уши, о том, как она будет блистать при дворе, а также пообещал хорошие деньги. Вот она и согласилась. Мне не составило труда убедить молодую и недалекую девушку в том, что, став госпожой Ашинхай, она, наоборот, навсегда потеряет возможность блистать в высшем свете и принимать подарки от разных мужчин. Кто в своем уме и трезвой памяти станет оказывать ей знаки внимания – Когда она будет появляться на приемах с супругом, а Абиран занимает не последнее место при дворе, его знают и даже побаиваются многие. Так что никто не пойдет на такой риск. Что же касается роскоши, то, конечно, она сможет купить себе гардеробы и украшения, достойные супруги Абирана Шэньхая. Но обо всех расходах она всегда должна будет докладывать своему мужу, а в какой-то момент он и вовсе может урезать её содержание посчитав, что она слишком много денег тратит на тряпки. Разве было бы нелогичнее иметь свои собственные деньги и ни от кого не зависеть? А также намекнула на то, что это сейчас Аберану Ашенхаю благоволит его величество. Но работа у него очень сложная. Стоит Аберану хоть раз ошибиться в картографии, и его величество в гневе может сослать Читу Ашенхай в холодный лёдград на границе таршера где нет балов и дамских клубов, а женщины весь год вынуждены носить толстые бесформенные свитера с высоким горлом. Кажется, последний аргумент привел Ванессу, любившую сверкать своим глубоким декольте, в настоящий ужас. Она практически не споря, согласилась взять деньги и исчезнуть из жизни Абирана. С Эдвардом Троншипом мы встретились в пресловутом борделе райский остров. Я решила, что это единственное место в Штоле, где риск встретить знакомых стремится к нулю. К тому же выбором этого заведения, а не элитного мустафанского ресторана, я еще раз подчеркнула свое бедственное финансовое положение. Эдвард должен думать, что у меня нет денег на приличное место. Мой бывший жених всегда уделял огромное внимание тому, кто в какие заведения ходит и как одевается. Он считал, что если будет одеваться у лучшего портного столицы и посещать только престижные рестораны, то деньги сами к нему потянутся. Я долгое время пыталась объяснить ему, что я, например, одеваюсь весьма обычно и даже могу позволить себе прийти на работу в платье, купленном в лавке готовой одежды. Но неплохо зарабатываю. Деньги не приходят, потому что ты хорошо выглядишь и ведёшь себя так, как будто они у тебя есть. Но Эдик в ответ махал на меня рукой, так что я понимала, спорить с ним бессмысленно. Когда я опустилась на стул напротив Эдварда и сняла капюшон, мой бывший жених не удержался от довольной улыбки. «Эк он тебя!» – сказал он, а в его голосе я почувствовала нотки радости. «Это потому что понял, что взял в жена уже обрюхаченную кем-то?» Я скривила уголки губ. «Фу, как некрасиво он выражается!» И как я столько времени могла встречаться с этим мерзким типом и не замечать его гнилой натуры? Как можно вообще радоваться тому, что кто-то поколотил беременную женщину? Эдик принял мое выражение лица как положительный ответ на свой вопрос и довольно потер руки. «Ну так зачем ты написала, что надо встретиться? Я тебя, как понимаешь, взять в жены уже не могу, да и не хочу. Мало ли от кого ты там ребенка нагуляла» ты должна перевести мне на банковский счет 10 тысяч золотых, чтобы я умолчал об этом факте. А после я готов забыть о твоем существовании». «Десять тысяч золотых? Ох, Эдвард, а у тебя губа не дура. Да на эти деньги можно купить огромное загородное поместье, личную повозку и еще останется». Я поморщилась, услышав, что после того, как он выклянчивал деньги у моего отчима, Я ещё что-то должна этому хмырю. Вот не надо тут на жалость давить. Эдвард вновь принял мою гримасу за ответ на свою фразу. «Сама замуж вышла за этого выродка. Сама и расхлёбывай то, что он тебя бьёт». Признаюсь, отчасти понимаю Аберана и даже сочувствую ему. Мало того, что жена уродина не первой свежести, так ещё и брюхатая неизвестно от кого. Я еле сдерживалась, чтобы не наорать на своего бывшего жениха. Но неожиданно мне в голову пришла мысль. Так он решил, что я затеяла эту встречу, чтобы надавить на жалость. Ну а что, так даже будет правдоподобнее. Эдик, послушай. Я уперлась взглядом в собственные руки, чтобы не выдать себя взглядом. Мы действительно с Эбираном крупно поссорились. А после того, как он узнал обо мне правду... Я замолчала, сдерживая смешок, и, вспомнив, с каким удивлением, Абиран услышал мое полное имя. Он-то наутро думал, что женился на девице из борделя. Он сказал, что не даст мне ни медика, а у меня самой нет такой суммы денег. Ты же знаешь, что я работаю реставратором артефактов. У меня, отродясь, таких средств не было. О, я тебя умоляю, да ты просто нрав свой показала. Эдвард развалился на своем стуле, откинувшись на спину. «Мы оба знаем, что ты можешь прибежать к своему ненаглядному отчему. поплакаться в жилеточку и попросить у него на загородный домик. Сомневаюсь, что он откажет любимой дочурке». Я сцепила руки, понимая, что если так не сделаю, то рискую не сдержаться и вцепиться мертвой хваткой в воротник этого наглого тунеядца. «Остынь, Габриэла, остынь. Сейчас нужен твой холодный и рассудительный ум» а также небольшая толика актёрских способностей. «Эдик, я уже обращалась к отчему и рассказала обо всём. Сказала я, в общем-то, не сильно покривив душой. Я действительно сегодня ездила к Леону Трейдсу, объясняла, что ему грозит пожизненное заключение в тюрьме как политическому преступнику. Кроме того, я также упомянула, что история с моей якобы беременностью – недоразумение. Он просто не так понял действия целителя». «Ну и? Когда будут деньги?» Терпеливо перебил меня Эдвард, на его лбу выступили крупные капли пота, а глаза жадно заблестели. Было видно, что Эдик сильно разволновался, когда дело дошло до обсуждения сроков выплат. «Эдик, у моего отчима тоже нет такой суммы». Я начала говорить заготовленную речь, но меня вновь перебили. «Да что за чушь ты мелешь, глупая дуреха?» Эдвард буквально взорвался на этой фразе а я почувствовала, как на моё лицо упали капли его слюны. «Да ты в курсе, что твой отчим – главный торговец специями во всём, что ли? Да он является единственным поставщиком пряностей на королевскую кухню. Ты меня что, за идиота держишь?» Я прикрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. «Ладно, проглочу это оскорбление. В конце концов, у меня есть конкретная цель». Псучить Эдику бизнес Леона Трейдса и сделать так, чтобы он думал, будто заключил выгодную сделку. Все деньги, которые имеются, тут же идут в оборот. Терпеливо стала я объяснять этому неучу, как делается торговля. Леон получил последнюю прибыль от продажи специй в Штолле и тут же вложил их в покупку новой партии в соседних странах. Сейчас все, что есть, это груз, который плывет на кораблях. Неизвестно, когда он точно прибудет в порт. А после его прибытия потребуется ещё какое-то время, чтобы распродать товар и выручить деньги. Всё это не быстро, сам понимаешь. Эдвард зло стукнул кулаком по столу. «Так не пойдёт, Габриэла. Мне нужны деньги и как можно быстрее. И мне всё равно, где ты их достанешь. Хочешь, ползай на коленях перед мужем. Хочешь, рыдай на руках у отца. Но мне нужны наличные». Лицо мужчины покраснело, он даже расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Так-так-так, выходит, кто-то прижал моего бывшего жениха, раз он так переживает». Похоже, кредиторы уже изрядно измотали его нервы. Если раньше Эдвард Троншип был женихом единственной дочери Леона Трейдса, и ему верили, что он выплатит долги после свадьбы, то теперь он никто, а новость об уже состоявшейся моей свадьбе с Эбираном В любой момент может дойти до ушей кредиторов. Эдик, я постаралась изобразить дрожащий от испуга голос. Это было не так сложно, потому что на деле мне хотелось прибить этого урода, который орал на меня. Мой голос действительно дрожал, правда от еле сдерживаемого гнева. Нет, ну разве так себя ведут с беременными? Я понимаю, что тебе нужны деньги, но может быть тебе подойдет вот такой вариант. С этими словами я достала из сумочки, свёрнутые трубочкой бумаги, и положила их на стол. Эдвард неаккуратно схватил верхний листок, вчитался, и его зрачки расширились от удивления. Затем он стал судорожно перебирать оставшиеся бумаги. А я сидела за столом райского острова и кидала осторожные взгляды по сторонам. Лишний раз радуясь, какое хорошее место я выбрала для встречи с бывшим. В зале стоял полумрак. И всё внимание посетителей за соседними столиками было приковано к танцующим девушкам на сцене. Я почувствовала, как усиливается затхлый запах сальных желёз и пота Эдварда, смешанный с ещё более тошнотворным, приторно-сладким мужским одеколоном, подходящим скорее женщине, чем мужчине. Эдвард очень сильно волновался, но старался не выдать своего волнения. Стоит отдать ему должное, он был настоящим лицедеем, раз столько времени ему удавалось обманывать меня и моего отчима. Мой бывший жених выдохнул, отложил бумаги в сторону и совершенно спокойно посмотрел на меня. «Ну, из чего ты думаешь, что меня это заинтересует?» «Да, он мог бы обмануть меня, но не чуткое обоняние дочери потомственного торговца специями и пряностями». «Я знала, что моё предложение его более чем заинтересовало». Эдвард заглотил наживку целиком. Здесь всё – передача прав на владение грузом, контракты на поставки, торговые договоры, формы для таможенных служб. Если ты поставишь подпись на верхнем листке, то станешь владельцем всего бизнеса Леона Трейдса, самым крупным торговцем пряностями и специями во всём ли Это намного больше, чем 10 тысяч золотых. Вкратчиво произнесла я. Да, но это не деньги. Это дело, которое надо поддерживать и развивать. Резонно возразил Эдвард. «Я бы могла поверить в то, что моё предложение его не интересует, но мой нос ещё никогда меня не подводил». Эдик волновался и сильно потел, а потому я сделала как можно более расстроенный вид, нарочито громко шмыгнула носом и сыграла на самой больной точке бывшего, на его самолюбие «Ну, если тебе не интересно тогда ладно. Если бы ты подписал бумагу» то любой бы поверил в твою кредитоспособность. Но раз тебе кажется, что торговлей специями сложно управлять, и ты не справишься, то кто я такая?» Эдвард неожиданно резко перебил меня. «Ладно, я согласен, так уж и быть, но исключительно из-за моего хорошего к тебе отношения и снисхождения к твоему положению». С этими словами Эдвард притянул к себе стопку бумаг и поставил размашистую подпись на верхнем листе. Договор был составлен маг-консультантом, а потому я не сомневалась, что отныне Эдвард уже не сможет откреститься, что бизнес не его. Одновременно с его подписью на этой бумаге возникли записи в учетной книге палаты стряпчих Штолля. «Я кусала губы, чтобы не улыбаться во весь рот, откуда было знать моему бывшему жениху, что большинство партнерских договоров Леона Трейдса истекали уже в конце этого года». Да и до сих пор многие в городе покупали его специи и пряности, так как на слуху было его имя. Именно я выбирала для отчима качественный товар, а благодаря краденым, как недавно мне стало известно, маршрутам, корабли Леона всегда вовремя приходили в конечные пункты. Без меня и тех самых маршрутов семейное дело Трейцев под руководством Эдварда вначале быстро превратится в самую обычную торговлю с переменным успехом, а затем, ввиду отсутствия соответствующего опыта у моего бывшего жениха, и вовсе пойдёт на дно. Я не говорю о том, что потребуются немалые деньги на таможенной службе для ввоза товаров в торшер. Но это было известно мне, а никак не Эдику, чьи глаза сейчас лихорадочно блестели. Требуя 10 тысяч золотых, он даже не надеялся, что получит такой крупный куш. У меня же была своя выгода – Теперь, если Гордон Анбакшах решит в отместку сообщить о махинациях Леона Трейдса, все камни полетят в сторону Эдварда Троншипа, и именно с него государство будет требовать выплаты штрафов. Жалела ли я о том, что так жестоко поступила с Эдвардом? Ни капельки. Он долгое время обманывал меня и моего отчима, вымогая деньги, живя за наш счет, и при этом изменяя мне с бордельными девками». Я уже не говорю о том, что он собирался доить моего отчима еще более усиленно после нашей с ним свадьбы».